Вполне возможно, что я ему и давал какие-нибудь сведения, касающиеся Мамага. — А почему вы об этом спрашиваете? Швеннер посмотрел на яды Буша. — Бюргер только что намекал на что-то, он к этому делу подошел в сплотную. — Бюргер — отличный репортер. — Моя школа, — с удовлетворением заметил Хаймер. — Только вот сполз слишком влево. А об этой взятке уже ходят слухи, возможно, их распространяют конкуренты. Но ведь вокруг военных заказов за последние годы всегда поднимаются скандалы, и было бы ненормально, если бы в этом случае все обошлось без каких-либо махинаций. Я вызвал дежурного. — На сегодня хватит. Мы тщательно продумаем ваши показания. Он придвинул к Хаймеру листок бумаги и шариковую ручку. Я попрошу дать нам адрес вашего адвоката. Завтра мы его уведомим. Когда Хаймера увели, Ядыбуш сказал Швентнеру. Завтра утром вы и один из техников дактилоскопического отдела еще раз тщательно обследуйте квартиру. Возможно, мы что-нибудь проглядели. И потом, ведь у нее была машина. Наверное, в гараже стоит. А что, вас берут сомнения? Ну, если все, что сказал Хаймер, правда, то наши поиски должны пойти в другом направлении. И кроме того, мы обязаны подключить к следствию другой отдел. Но, возможно, все это басни. И он рассказал нам об этом, чтобы хоть как-нибудь объяснить свою утреннюю поездку. И это правдоподобнее. Спокойную допросить мы не можем. А расспрашивать Ван Ринтелена о его растрате и взятках тоже нельзя. И Хаймер это хорошо понимает. Но Бюргер тоже намекал мне, что с этими военными заказами, вероятно, что-то нечисто. Факты, возможно, и соответствуют действительности. Но Хаймер мог узнать об этом от кого-нибудь другого при его-то связи. Что-то не верится мне, что Ван Ринделен так откровенничал в тени Слишком уже это фантастично. Ну, бывает, конечно, такое. Психоанализ, там, реакция на комплекс вины. Зигмунд Фрейд. Но я мало верю в это. И совсем не верю, когда речь идет о хладнокровном убийстве. Спокойной ночи, Швеннер. Почти вся Квельская проходит вдоль вытянувшегося в длину восточного кладбища, расположенного на юго-восточной окраине Мюнхена. Движение на ней небольшое, а по ночам освещена она довольно скудно. Между ней и кладбищем пробегают рельсы кольцевого трамвайного маршрута. другая сторона улицы мало застроена, большей частью на нее выходят огородные участки. Южная часть улицы заканчивается, правда, у Нухкердерга, но посетители огромного пивного зала Сальватора, самого крупного питейного заведения Мюнхена, насчитывающего тысячи мест, почти не пользуются этой улицей. Да и изрядно подвыпивший электрик, проезжавший здесь около полуночи, выбрал эту улицу лишь потому, что ему нужно было быстро подбросить одного знакомого к восточному вокзалу. На город уже лег густой туман, поглотивший без того скудный свет фонарей. Водитель заметил человека, лежащего на мостовой, лишь в последний момент. Он так сильно надавил на тормоза, что его спутник ударился головой о стекло, и чертыхаясь, начал растираться себе лоб. Потом он тоже увидел в свете фар, лежащего перед самой машиной человека, и воскликнул. «Ох, господи, какой-то пьянчушка!» Водитель вышел из машины, нагнулся над человеком и с бледным лицом вернулся обратно. Мертвый! Колесо проехало по шее и размозжало всю челюсть. Поглядеть жутко. Он хотел было снова сесть за руль и побыстрее умчаться с этого места. Шесть кружек светлого пива, да и каждая из них по рюмочке горькой, могли обойтись ему при проверке лишением водительских прав на несколько месяцев. Посоветовавшись, они все же решили, что долг христианина повелевает им не оставлять мертвого валяться на улице. Они взяли его за ноги и оттащили к водостоку. После этого электрик доехал до угла Баланской, где поблескивал голубой огонек телефона полицейской тревоги. Прибывшие к месту происшествия работники санитарной машины установили, что покойный был Йозеф Айгрубер родившийся 30 ноября 1922 года в Вассербурге на Инне. Старший по группе сразу же уведомил по телефону полицейское управление. Имя это было хорошо там знакомо. Об этом старший комиссар Ядыбуш узнал рано утром, так как у начальника управления состоялась очередная пятиминутка начальников отделов и комиссаров. Рассказал об этом, старший комиссар Брайтон Мозер, когда все они уже сидели за столом для заседания и ждали начальника. — Нынешней ночью начисто переехали Айгрубера, сволочь окаянную, черта такого! — сказал он и выразил твердую уверенность, что там, где отныне пребывает душа Айгрубера, должно быть жарко стало, если у него вообще была душа. Хотя у такого активного члена ХДС душонка-то все-таки должна была иметься. Мнения о разносторонней деятельности Айгрубера в управлении разделились, в зависимости от принадлежности к той или другой партии. И Брайтон Мозер был отнюдь нехорошего мнения о покойнике. На Айгрубера часто поступали докладные, где сообщалось, что он Водит машину в нетрезвом состоянии и оказывает сопротивление полиции. Но или прокуратура, или судья всякий раз закрывали дело за малозначительностью преступления. Ядебуш, задумавшись над своим сообщением о ходе следствия по делу Кавальтини, слушал Брайтон Мозера лишь краем уха. И сразу же вскочил в испуге. «Что вы сказали?» В этот момент вошел начальник полиции и все с шумом поднялись. — Что вы рассказали об Айгрубере? — взволнованно спросил Ядыбуш, когда все уселись. Брайтон Мозер, для которого уличные катастрофы были хлебом насущным, добродушно повторил. — Переехала его. Кончился уже. Ядыбуш сразу понял, что допустил грубый промах. Он захлопнул свою папку, и перебил начальника, который только что собрался с обычной обстоятельностью открыть пятиминутку. «Господин начальник, я только что узнал, что жертвой несчастного случая стал некто Йозеф Айгрубер. Я прошу вас поручить расследование этого дела моему комиссару». Брайтон Музер громко запрестовал.